Он не сразу понял, что это относится к нему, и схватился, увидев удаляющуюся по Невскому фигурку Перовской. И тогда он осознал, что сегодняшнее дело почему-то не вышло. И к удивлению своему, почувствовал в душе признаки радости. Без смерти вещь может быть неплохая, но и реальная жизнь тоже чего-то стоит, даже если не всё в ней идёт как надо. Рысаков посмотрел на другую сторону Невского. Емельянов, изображавший терпеливого влюблённого, пропал. "Стало бы тебе, надо бы поторопиться", и он пошёл по проспекту вслед за Перовской, прижимая подмышкой свёрток и внимательно глядя под ноги, как бы не поскользнуться. В кондитерской Андреева народу набилось порядочно. И в ожидании свободного столика пришлось постоять. Где Михайлылович? спросил Перовской, когда наконец все устроились в углу. Расаков только сейчас увидел, что нет Тимофея Михайлова, удивился, но ничего не сказал. Промолчали остальные. Подождём, сказала Софья Львовна и повернулась к Емельянову. Закажите пока что что-нибудь. Человек! крикнул Емельянов. Подбежал поварой с полотенцем через плечо. Четыре пары чая в ватрушки и пироги с орехами. Служиус половой убежал. Перовская молча смотрела прямо перед собой и комкала в руке белый платочек. За окном нескончаемой вереницей торопились по своим воскресным делам прохожие, месили ногами сырой грязный снег, похожий на серые опилки, которыми был усыпан пол кондитерской. Половой принёс на деревянном подносе восемь стаканов чая, горку ватрушек и пирогов. Расаков обжигая сипил жадными глотками. Он был ещё возбуждён. Ему хотелось сделать что-нибудь из ряда вон выходящее, например, дать Половому свою жестяную банку и попросить разогреть на плите содержимое. Перовский и Емельянов к чаю не притронулись. Гриневицкий с видимым удовольствием кусал ватрушки и пил наливая чай в глубокое блюдце. Перовский сказал шёпотом: "Если Михаил Иванович не придёт, Первым будет Николай. Расаков поперхнулся и посмотрел на Перовскую. Разве сегодня ещё что-то будет? А ты как думал? Гряневицкий, допив свой чай, придвинул к себе стакан Емельянова. Опять на Малой Садовой, спросил Расаков. Нет, сказала она. Без четверти 2 всем собраться на Екатерининском канале возле поворота на Инженерную. Я буду стоять на другой стороне у Казанского моста. Как только он появится на инженерной и махнул вот этим платком. После развода его величества Александр Николаевич заехал в Михайловский дворец навестить великую княгиню Екатерину Михайловну. До меня дошло, что вы подписали проект общей комиссии, сказала Екатерина Михайловна. К чему бы это ни привело, я вас поздравляю. Поздравьте меня вдвоём, сказал он. Лорис известил меня, что последний заговорщик схвачен и что травить меня больше не будут. Он стоял уже в передней, и лакей держал на растопыренных руках его шинель. Он покидал Михайловский дворец в самом весёлом расположении духа. Во всяком случае, причин для этого было достаточно. Террористы разгромлены, развод в Михайловском манеже прошёл, как всегда, торжественно и красиво. Делу с общей комиссией решено. Корабль, который называется Россия, идёт точно намеченным курсом, капитан его в добром здравии и крепко держит руки на штурвале. Ворота Михайловского дворца распахнулись, карета повернула, и лучшие в России лошади сразу перешли на хорошую рысь. Рядом с каретой, сверкая пиками, весело скакали в саднике конвои его величества. И их бушлатки развевались при быстром аллюре. В этот весёлый момент никому не было никакого дела до скромно одетой молодой женщины, которая стояла на той стороне Казанского моста, достала из потёртой муфты платочек и махнула кому-то. На углу инженерной улицы и Екатерининского канала сани слегка занесло, и сопровождавший государя полицмейстер Дворжицкий предупредительно подставил плечо, помогая царю преодолеть центробежную силу. Сколько вам лет, полковник? спросил Александр. 38, ваше величество, живо отозвался полковник. Ну что ж, к 40 станете генералом? мыслью опередил полицмейстер ответ государя. И в самый этот момент под сонями раздался оглушительный треск. Дьявольская сила сорвала полковника с места, поволокла вперёд и ударила головой о стенку кареты. Очнувшись, он обнаружил, что лежит на неловко выбирающемся из-под него государе. Крыши над ними нет, и в карету сыплет густой мартовский снег. Всё в Требиске. Просаковых сзади держали за руки, били кулаками по голове, лезли в карманы. Вытаскивая из одного револьвер и из другого кинжал, несмотря на всё это, он был счастлив. Счастлив, что пересилил свой страх, что бросил, что попал. И так удачно, что даже остался жив. В горячке он не понимал, что в его положении остаться живым не самая большая удача. Теперь внимание всех окружающих обращено на него. Кто таков? Что за отчаянный безумец? Что за богатырь вступивший в единоборство с высшими силами? Царская карета была разбита. Казак, секунду назад сидевший на козлах, теперь лежал на снегу и, поджав под себя колени, казалось, корчился от разбиравшего его смеха. На боку лежала и крайняя лошадь. Из срезанной чуть выше бабки задней ноги била вверх красная тугая струя. Возле лошади лежал лакированный дверца. Другая дверца, перекосившись, болталась на одной петле. Из глубины кареты неправдоподобно медленно, опираясь на руки, вылезал на мостовую человек, не очень похожий на свой портрет. Императоры самодержат все яручи, и на этот раз был не вредим. Следом за ним выскочил на мостовую жандармский полковник и стал хватать императора за руки. Ваше величество, надо немедленно дальше. Оставьте меня, сказал царь, вырывая руки. Где преступник? Я и преступник, дерзко сказал Рысаков. Посмотрел бы сейчас Надя, как он лично и на равных говорит с императором. Александр подошёл вплотную к Рысакову и стал смотреть на него с каким-то странным любопытством. появился всё тот же жандармский полковник. Ваше величество, вы не ранены? Я? Император стал оглядывать себя и сказал неуверенно: "Я, слава богу, пока цел". Но вот он показал рукой на казака, который всё ещё корчился на снегу. Посмотрим ещё, слава ли богу. Ваше величество, вырвалось у Рысакова. Он видел, как отделившийся от решётки канала Медленно приближается к месту происшествия Гриневицкий, а за ним чуть при отстав Емельянов. "Дурак", сказал царь и резко повернувшись, пошёл один наискосок через набережную. Говорить слово "дурак" и просить по-французски "пардону" мелькнуло во взбудораженной памяти Рысакова. Царь шёл, а навстречу ему сблуждающей улыбкой и руками заложенными за спину двигался Гриневицкий. Расстояние между ними сокращалось. Это видел Рысаков, это видел полковник Дворжицкий, это видели жандармы, прохожие и зеваки. Но все стояли оцепенев. Никто не сдвинулся с места, не нашлось второго комиссара, который когда-то отвёл в сторону револьвер Каракозова. Царь заметил Гриневицкого, когда между ними осталось не больше шести шагов. Александр остановился, посмотрел на своего визави недоумённо, словно пытаясь понять, чего хочет от него этот человек. И вдруг всё понял и закричал. Гриневицкий поднял руки над головой, и в них мелькнул такой же газетный свёрток, какой был до этого в руках Рысакова. Сверкнуло пламя и затрещали перепонки в ушах. Когда дым рассеялся, на снегу повсюду лежали раненые, слышались стоны и крики о помощи. Какой-то человек, держась за щеку, волчком крутился на месте. Неизвестно как очутившийся на льду канала кривоногий казак, подхватив руками полушынели с криком "Война!", бежал к противоположному берегу. Гриневицкий лежал на тротуаре. Рядом с ним, прислонившись к решётке канала, В нелепой позе сидел император. Шапка слетела, шинель разорвана в клочья, ноги раздроблены. Одной рукой он опирался о снег, другой размазывал по лицу красную жижу. Вокруг дымились разбросанные лохмотья. На набережной стоял крик, шум, голдёж. Кто-то кинулся к императору, кто-то кричал: "Сани, скорее!" Придя в себя, Емельянов понял, Эта испуматохай можно воспользоваться и увести Гриневицкого. Свёрток, в котором лежала его бомба, Емельянов положил на тротуар и кинулся к товарищу. Гриневицкий тяжело дышал и широко раскрытыми глазами смотрел в серое небо. "Котик", быстро зашептал Емельянов, вставай. Ещё можно скрыться. Кто-то больно сжал Емельянову руку выше локтя и резко поднял его с земли. Схватили. равнодушно подумал Иван. Перед ним стоял офицер. Что вы здесь возитесь, закричал он в оглохшие уши Ивана. Этого потом, в первую очередь, государя. Смысл сказанного не сразу дошёл до Емельянова. "Да да, сейчас". Проарматалон и кинулся к саням, на которые укладывали Александра. Когда стало ясно, что искусство леи медика Сергея Петровича Бодкина уже бессильно, К умирающему императору был допущен протоиерей придворного собора Рождественский с запасными дарами. В 3 часа 35 минут пополудни, не приходя в сознание, император скончался в своём кабинете. Его убийца, Игнатий Иоакимович Гриневицкий, вместе с другими ранеными был доставлен в ближайший придворный госпиталь. Он долго находился в бессознательном состоянии. И только ночью пришёл в себя. Как ваше имя, спросил дежурный у его постели следователь. Не знаю, ответил Гриневицкий и умер. Глава 19. Хотя полиция и подозревала, какую роль играл Жилябов в партии Народная воля, У неё не было никаких доказательств его непосредственного участия в пришествии. Но 2 марта, узнав о цареубийстве, Жилябов попросил в камеру чернила, перо, бумагу и написал заявление. Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы, если Росакова намерен их казнить, Было бы выпиющей несправедливостью сохранять жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшему физического участия в умерщвлении его, лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1 марта, и если нужно, сделаю уличающее меня разоблачение. Прошу дать ход моему заявлению. Андрей Желябов, 2 марта 1881 года. Дом предварительного заключения. По скриптум. Меня беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю законность выше внутренней справедливости, украсит корону нового монарха трупом юного героя лишь по недостатку формальных улик против меня, ветерана революции. Я протестую против такого исхода всеми силами души моей и требую для себя справедливости. Только трусостью правительства можно было бы объяснить одну виселицу, а не две. Андрей Желябов. Желябов не знал, что Рысаков, потрясённый всем, что произошло, запуганный жандармами, начал уже давать показания. Вооружённые этими показаниями полицейские рыскли по Петербургу, охотясь на народовольцев. 2 марта вечером в первый участок Александровской части Явились два чиновника в вицмундирвах судебного ведомства и с ними жандармский майор. Старший чиновник, пожилой сухопарый, с седыми подстриженными усиками, оказавшийся товарищем прокурора судебной палаты, предъявив дежурившему в тот вечер старшему помощнику пристава Ренгольду свои полномочия, приказал немедля собрать все наличные силы и следовать на тележную улицу в дом номер 5 для обыска в квартире номер 7. Едиствования всех, кто будет в ней находиться. В ночь на 3 марта три полицейские кареты остановились напротив указанного дома. Двое городовых были поставлены у входа в дом, двое во дворе, один был послан за дворником. Остальные поднялись на второй этаж. На лестнице было темно. Рейнгольд поднял над головой фонарь Летучая мышь и латунная табличка с номером 7. Тускло сверкнуло над дверью, обитой рваным войлоком. Это Рейнгольд покосился на товарища прокурора. Тот кивнул головой, и Рейнгольд резко крутнул ржавый барашек звонка с надписью: "Прошу повернуть". За дверью послышалась лёгкая суматоха, потом чьи-то осторожные шаги, и мужской голос спросил: "Кто тут?" "Пристав и прокурор", громко ответил Рейнгольд. После короткой паузы защёлкли за дверью задвижки и изоскрижи толк ключ, запирая замок на второй оборот. Господин Пристов. Они, кажись, запираются, прошептали сзади. Открывайте, крикнул Рейнгольд и грохнул в дверь кулаком. За дверью снова послышались шаги, на этот раз они удалялись. Позвольте, господин Пристов. Околочный надзиратель Зиюкин взялся за ручку двери, упёрся ногой и отлетел вместе с ручкой. Силы есть ума не надо, насмешливо сказал жандармский майор. Привели заспанного мужичонку с склокоченной бородой. Мужичонка таращил глаза и трясся от страху. Кто такой? спросил Ринггольд. Дворник, господин пристав, ответил приветший мужичонку городовой. Дворник? Ринггольд переглянулся с товарищем прокурора. Пьяный? Никак нет. Оправился дворник от немоты. Не пьяный я, ваш благородие. Окромя чаю ничего не пил. А что ж ноги дрожат? От страху у вашего высокблагородие. Топор есть? Как же ваш превсходство? Приходя в себя, дворник повышал пристолу в ченах. В нашем деле без топора что без рук. Тащи сюда до да поживее. Вслед за первым же ударом топора в квартире номер 7 послышались выстрелы. 1, 2. Товарищ прокурор отшатнулся от двери. Жандармский майор попятился и стал за спиной Ренгольда. Ренгольд считал вслух: 3, 4. Пятым выстрелом пробило дверь, после шестого всё стихло. Выждав паузу, Ренгольд приложил ухом к двери. "Рубить дальше?" услужливо спросил дворник. "Погоди", отмахнулся Ренгольд. "Кажется, кто-то идёт". Снова защёлкли задвижки, дверь растворилась, и женщина, оказавшаяся на пороге, слабым голосом попросила доктора. Очень нужно. Задержать её, крикнул Рейнгольд кому-то наступавшему сзади и первым ворвался в квартиру. Во второй комнате, напротив входа, в расползающейся на полу луже крови лежал мужчина среднего роста, на вид лет 32. Стёмно-русый, обладистый бородой, в кумачёвой рубахе и серых триколовых брюках немецкого покроя. Левый глаз выбит, руки раскинуты в стороны, возле правый лежал револьвер. Обойдя растянувшуюся лужу, Рейнгольд взял руку лежащего у запястья и подержал. Убит. Рейнгольд поднял голову и увидел стоявшего над ним сухопарого товарища прокурора. На повал. сказал Рейнгольд, разгибая колени. Покуда один из околодочных рылся в книгах, другой Зижюкен снимал с подоконника цветы. Взял с подоконника большой фикус и грохнул лоб попал. Та же участь постигла горшок с настурцией. "Зачем это?" спросил Рейнгольд. "Смотрю, нет ли чего в горшках", ответил околодочный, носком сапога разгребая рассыпавшуюся землю и черепки. На окне стояли ещё две банки, завёрнутые в газету и перевязанные цветными бумажными платками. Зизюкин взял одну из них и высоко поднял, чтоб грохнуть её в пол. Погоди, Зизюкин, подошёл Рейнгольд. Дай-ка сюда. Сорвав газетную обёртку, он заглянул в банку. Она была наполнена какой-то массой, в которой торчал кусок свёрнутого сукна, пропитанный жидкостью. Рейнгольд осторожно принюхался. В носу дарило резким неприятным запахом. Пристав поморщился и посмотрел на Зизюкина. "Чего там?" спросил с любопытством Зизюкин. "Ничего, кроме динамита и пероксилина", усмехнулся Рейнгольд. "Из тебя, Зизюкин, мог бы неплохой бомбист получиться". Он осторожно поставил банку на прежнее место и, бросив брезгливый взгляд на тело, распростёртое на полу, вышел в переднюю. Судебный следователь сидел накрытой зелёным вытертым бархатом кушетке рядом с хозяйкой квартиры и держа в руках раскрытый блокнот и карандаш, задавал вопросы тихим, бесстрастным голосом. Товарищ прокурор стоял чуть поодаль, перебирая пачку прокламаций за подписью исполнительный комитет. Остальные прокламации были сожжены. Груда бумажного пепла лежала на табуретке перед круглой зелёной печью. стал быть вы не желаете назвать ваше имя, фамилию, звание и род занятий. Следователь занёс над блокнотом остро заточенный карандаш. Не желаю. Так, хорошо. И карандаш повторил в блокноте этот ответ: не желаю. Что вы можете сказать о личности убитого? Оставьте меня в покое. Вы напросто отказываетесь давать показания, проскрипел сухопарый. Приговор суда, который вам предстоит, Будет во многом зависеть от вашего теперешнего поведения. Она подняла на товарища прокурора тёмные глаза и усмехнулась. Где-то раньше я видел эту еврейку, подумал Рейнгольд. Где-то я её видел. Из второй комнаты вышел Зизюкин, держа в руках чёрный бумажник. Что нашёл, спросил Рейнгольд, документы ваши в логороде? Дайте сюда быстро, сказал сухопарый. Он вытащил из бумажника паспорт и стал рассматривать. Рейнгольд заглянул в паспорт через плечо сухопарова. С другой руки подошёл следователь. Новродский, коллежский сецесар, прочёл вслух товарищу прокурора и повернулся к хозяйке квартиры. Вот видите, а вы запирались. "Дозвольте поглядеть, господин прокурор". Рейнгольд взял паспорт и поднёс ближе к свету. Фальшивый документ. Хотя работа неплохая. И тут же вспомнил. 4 года назад, стоя в конвое при подсудимых на процессе 50, он видел эту женщину на скамье подсудимых. Постарела, подумал он, разглядывая хозяйку. Но фамилию её он так и не вспомнил, узнал потом из печати. Геся Мироновна Гельфман. Застрелившимся, как выяснилось впоследствии, оказался скрывавшийся под фамилией Новродского агент исполнительного комитета второй степени доверия Николай Алексеевич Саплин 3 марта около 2 часов дня на квартире у Вознесенского моста, кроме её хозяев Веры и Исаева, собрались Тихомиров, Ланганс, Пировский и Якимов, Суханов и Грачевский. Обсуждали, стоит ли обращаться к новому императору. Пришёл Кибальчич. Не будучи членом исполнительного комитета, он не имел права сюда приходить, но никто его в этом не упрекнул. Только что я был на тележной и чуть не попался, сказал Кибальчич с порога. Квартира взята полицией. Геси арестован, Саблен застрелился. Тимофей Михайлов пришёл и попал в засаду, тоже арестован. Господи, вырвалось у Перовской. Она обхватила руками голову. Кроме того, продолжал Кибальчич Есть сведения, что Андрей потребовал приобщения его к делу Рысакова. Все молчали, думая об одном и том же. "Зачем она ты сделал?" нарушил молчание Вера. "Это было необходимо", с трудом сказала Перовская. "Процесс против одного Рысакова вышел бы слишком бледным". Её измученное лицо было белым как мел. Жилябов для всех значил много, но для неё больше, чем для всех. Да, она с трудом вышла из оцепенения. Но как открыли квартиру на Тележной? Кто ты выдаёт, сказал Екимов. Закуривая папироску, она нервно ломала спички. Дворник всегда был против того, чтобы привлекать к делу слишком юных и неокрепших духом, сказал Тихомиров с намёком. Все посмотрели на Тихомирова, на его рукав, перехваченный траурной лентой. Я думаю, ты ошибаешься, если имеешь в виду, Расаков сказал Пировская, то, что он сделал позавчера, отводит от него подозрение. Скоро всё узнаем, уклончиво сказал Тихомиров. Но некоторые квартиры надо бы очистить и как можно скорее. И в первую очередь это касается магазина сыров. Расаков в магазин не когда не был, сказал Екимов. Не был, но это ещё не значит, что он о нём не слыхал. Неожиданно поддержал Тихомиров Грачевский. Магазин ликвидировать нельзя, сказала молчавшая до сих пор Вера. Мы ничего не знаем о наследнике. А вдруг он тоже любит разводы? Вдруг, вдруг разозлился Тихомиров. Мы своё сделали, хватит безсмысленных жертв. Это трусость, вспылила Вера. Сказанное слово прозвучало как пощёчина. Тихомиров побледнел. Ты не смеешь так говорить. сказал он с трудом. Вера смутилась. Тихомиров был старый товарищ. За ним было 10 лет революционного стажа, из них 4 года тюрьмы. "Ладно", сказала она, отворачиваясь. "Беру свои слова обратно. Но магазин бросать нельзя". "Нет, Верочка", мягко возразила Перовская. "Шансы на удачу ничтожны, а риск слишком велик". Баска повернулся на кийке Мой. немедленно сменив в магазине Богдановича, пусть уезжает с первым же поезду. Ты уйдёшь после закрытия магазина, оставишь полиции записку, чтобы во избежании ненужных жертв не взорвали ненароком мину. По-моему, так будет правильно. Роль, которую Перовская исполнила 1 марта, сделала её авторитет непререкаемым. Большинство согласились с Перовской. Вера подчинилась. стали по одному расходиться. Перовская, уходя, задержалась в коридоре. Верочка, если ты не возражаешь, я приду к тебе сегодня ночевать. Соня обиженно вскинулась: "Вера, как ты можешь об этом спрашивать?" "Я спрашиваю потому", она вымученно улыбнулась, "что если меня найдут здесь, тебя повесят". "Сонечка, милая", обняла её Вера. "У меня под подушкой всегда лежит револьвер. Если придёт полиция, С тобой или без тебя я буду стрелять.